что угрюмо отдал на заклание авантюрной планиде моей. Принесите карты открытий в дымке золота, как пыльца, и, облив самогоном, сожгите у надменных дверей дворца».